Глава 30 Голос его вдруг стал мягким и уставшим, словно он устал от всех этих игр и интриг. Внутри ощущалась какая-то трещина, будто ледяной щит между нами начал трескаться. Император прошел по коридору вдоль стены и вдруг прикоснулся к ней рукой. Стена бесшумно раздвинулась, и я увидела, передо мной открылся тайный проход. Император шагнул внутрь, приглашая последовать за ним. «Ничего себе!» – прошептала я, глядя на скрытый коридор. «Прямо как в книгах! Такой загадочный, завораживающий!» Я почувствовала волнение, словно передо мной открывалась тайна. «Это тайные коридоры дворца», – объяснил Алладар, ведя меня к светлому пятну в стене. Они ведут почти во все комнаты, но ими пользуется только императорская семья. Никто другой не знает о них, кроме нас и теперь вас. Я почувствовала, как внутри загорается чувство исключительности. Это огромная честь узнать о таком секрете, о тайне, скрытой от посторонних. Неужели он начал доверять мне? Подумала я, понимая, что означает этот жест. «Почему вы мне показываете их?» Спросила я осторожно, чувствуя, как уходит страх. «Зачем мне это знать?» Внутри будто заиграла новая волна любопытства. Я мысленно начала задавать себе вопросы. «Кто ты на самом деле?» «Какой ты?» «Что у тебя на душе?» «Чего ты боишься?» «О чем мечтаешь?» а потом смотрела на его широкие плечи, пытаясь найти ответы. «Затем, что однажды он может спасти вам жизнь», – произнес Аладар. «Мне так хочется узнать тебя», – думала я, глядя на его красивый профиль. «В первый же день, как я тебя увидела, что-то в тебе зацепило меня». Внутри вдруг зазвучал скептический голос. «Ага». «Раскатала губу. Тут все женщины страны вздыхают на его портрет. Какую любовь ты себе придумала? Там красавец, хоть трактором сгребай. И все мечтают стать фаворитками». Я взяла себя в руки и быстро прогнала это странное чувство. «Но я же не в постель к нему хочу», — подумала я. «Просто хотелось бы узнать его поближе. Просто понять, кто он такой». «Здесь только тайн, опасности и интриг, а я никого не знаю. И никому не могу доверять. Наверное, мне просто нужен тот, кому я могу довериться. Вот и все. Две дырочки, явно предназначенные для подсматривания, напоминали глаза, горящие в темноте. Я прильнула к одной из них, и в тусклом свете увидела знакомые обои комнаты и лежащую на постели императрицу. Ее лицо было спокойно, словно она уже пришла в себя. На ее губах играла счастливая улыбка, будто она достигла какого-то внутреннего умиротворения. Она вздохнула мягко, как будто выдохнула все свои тревоги, и полезла под подушку, доставая что-то похожее на присыпанный сахаром маленький рогалик. Неуклюже, с трудом удерживая его в руках, Она принялась жадно есть. Это словно была маленькая тайна, скрытая от всего мира, и я почувствовала, как внутри меня закипает смесь удивления и обиды. «Смотрите!» – прошептала я, дернув императора за рукав. Только потом я поняла, что только что сделала.